Глава двадцать первая. Потухшим взглядом Саша смотрела вперёд и не видела ничего перед собой. Мысли вихрем унеслись вдаль, а тяжесть на душе вдавила в сиденье. Девушка пыталась отвлечься от болезненных раздумий, считала глухие удары своего сердца, забывая дышать. Но чем дальше ехала машина, тем подавленнее становилась Александра. Знала, что время вспять не вернуть, и понимала, какой болезненной может быть правда. Денис молчал, и она была благодарна ему за это, потому что говорить сейчас Саша не в состоянии. Просила себя, настаивала, убеждала не нервничать, меньше переживать, ведь это так вредно для ребёнка. Но нервная дрожь как озноб пробирала до костей. Длинные ресницы подрагивая прикрывали глаза, отбрасывая тень на щёки. Но это нужно было лишь для того, чтобы скрыть слёзы, застывшие в глазах и не дать им пролиться. Ей даже подумать было страшно о том, что сможет посмотреть Ярославу в глаза и видеть в них правду. Сердце девушки трескалось пополам, а дорога казалась пыткой. Чем дольше ехали, тем сложнее ей было сидеть на месте. Хотелось вскочить и побежать прочь. Но сжав до боли руки, Саша прислонилась лбом к холодному стеклу. Размеренные вдохи не приводили в чувства. И паника всё сильнее окутывала девушку. Она решила, будь что будет. Но смириться с этим не могла. Огружённая в свои горькие мысли, Александра не сразу услышала, как Денис сообщил ей, что приехали. Она обратила на него внимание лишь когда парень наклонился к ней. "Саш, мы приехали. С тобой всё нормально?" "Да, да, я в порядке", сдавленно ответила девушка. "Жди меня здесь", велел строго Денис и выйдя из машины, заблокировал двери. Саша хотела возразить, но не успела. Ещё не совсем придя в себя, Она дернула дверь, но та действительно оказалась закрыта. Не видя, как Денис спрятал в брюки за спиной пистолет, почувствовала, что начинает задыхаться. Денис осмотрелся по сторонам. На улице было на удивление тихо. Он точно знал, что здесь находится Барсов с этой шавкой Кристиной. Этот дрянь устроил охоту на Сашу, и сейчас бесила Дена не меньше, чем яр. Он подошёл ближе к ангару, внутри которого должна находиться нужная компания и замер. Когда увидел, как на встречу Емо вышел Ярослав. Не сразу его заметив, тот нахмурился, будто угадал Дениса. Но насколько помнил парень, раньше они не встречались. Но, видимо, Барсов что-то знал о нём, потому что с перекошенным от злости лицом направился ему навстречу. "Где Анна?" заорал Ярослав, доставая из запазухи пистолет. "Кто Анна?" холодно спросил Денис, в принципе понимая, о ком идёт речь. Александра Морозова. Отвечай, сука, где Диана? Через секунду ярно направил пистолет в голову парня, глядя на него с презрением. Она в порядке. Твоей шлюхе не удалось её убрать, прорычал ненавистным голосом Денис, не спеша доставать своё оружие. Что ты мелешь? выпалил Барсов, сделав шаг ближе. Будто ты не в курсе, что Хромов заказал Сашу. усмехнулся парень, глядя с вызовом в глаза врага. Но я здесь не за этим. И за чем же? Убить тебя, бросил Денис, потянувшись за своим пистолетом. Как только Саша увидела Ярослава, всё поплыло перед глазами, а потом внутри всё оборвалось, когда заметила, как он нацелил пистолет в Дениса. Девушка попыталась открыть дверь, но замок не поддавался. Тогда она стала жать на все кнопки на панели, понимая, что если двери не откроются, разобьёт стекло. Но тут наконец что-то запищало и щёлкнул замок. Выскочив из машины, Александра бросилась к мужчинам. Задыхаясь, она заслонила собой Дениса, который тут же зарычал ей в затылок. Зачем ты пришла? Ярослав, опусти пистолет, потребовала девушка, чувствуя, как подгибаются ноги. Любовника своего защищаешь, усмехнулся Барсов, не опустив руки. Что? Ты что несёшь? зарычал Денис, пытаясь выйти из-за Саши, но она не позволяла ему. Я в курсе ваших отношений. Перешёрив глаза, ответил Ярослав. А Саша стояла с открытым ртом, не в состоянии слово произнести. Значит, вот так, после всего, что между ними было, он так легко верит в то, что она могла ему изменить. Боль разрывала душу, вырываясь слезами через глаза. Что молчишь? Нечего сказать? Со злостью спросил я, глядя на неё. А девушка вздрогнула, не веря, что любимый может с ней так. Неужели не видят в её глазах боли? Не чувствуют, как ей было тяжело? Нечего сказать, тихо ответила Александра, и слёзы покатились по щекам. Мне нечего говорить тому, кто считает, что я так легко могла предать свою любовь. Ты смеешь в чём-то меня обвинять, когда сам столько лет лгал? Ярослав молчал, будто осмысляя что-то, а внутри девушки всё взорвалось, и дрожащим голосом она выплёскивала обвинения. Я думала, ты ради меня расстался с прошлым. Я так тебя любила, что была слепа, а ты? Ты даже не пытался. Все эти годы ты лгал. В голове не укладывается, как ты мог? Как? Неужели я так мало значила для тебя, что ты даже не удостоил меня правды? Бросил на произвол судьбы. Если бы не человек за моей спиной, меня давно бы убили. Но я теперь знаю, что для тебя было бы лучше. Не говори так, прорычал Ярослав, побледнев. Как? Прокричала Александра сквозь рыдания: Ты бросил меня, наплевал на всё, что было. Из-за тебя меня хотели убить. Ты ничем не отличаешься от моего отца, такой же лживый мерзавец. Саш выдавил Барса, сделав шаг к ней. Но Саша отступила назад, не заметив, как Денис оказался перед ней. Не подходи ко мне. Я до последнего не хотела верить, что ты мог так поступить, но сейчас по твоим глазам вижу, что это правда. Ты уничтожил меня. «Убил всё живое, что было. Даже Денис». Она махнула головой в сторону парня. «Защищал меня, несмотря на то, что ты убил его брата. Хотя мог использовать, чтобы отомстить. Но, оказывается, есть ещё хорошие люди». «Кого я убил?» — нахмурившись, спросил Ярослав. «Неужели ты мало людей положил?» — усмехнувшись, вмешался Денис. Он с трудом сдерживал себя в руках. Слова Саши резали парня на живую». Внутренне его всё разрывалося от жалости к девушке и злости. Он хотел бы, чтобы всё, что она испытывает к Барсову, чувствовала к нему. Хотел, не раздумывая, выпустить пулю в голову Яра, но не мог, сам не зная почему. "Мне мало, но я помню всех", ответил Ярослав, и глазом не моргнув. "Мой брат работал на тебя. Ему было всего 20, а ты приказал его убить, когда тот ослушался тебя. Как звали твоего брата? Ты должен знать его по прозвищу Малой". С болью в голосе ответил Ден. Помню этого гадёнушу. Махнул головой Яр. Закрой свой рот, ублюдок, взречал Денис, достав пистолет. Твой брат подставил моих ребят, и погибло 5 человек. За что тот и поплатился жизнью, ответил спокойно Ярослав. Но Ден не поверил его словам. Ты лжёшь. Нет, если бы ты лучше копал, то узнал бы об этом. С чего мне верить тебе? спросил парень, глядя, как Ярослав опустил пистолет. Ни с чего. Ты можешь и сам легко узнать правду. Я никого не заставлял работать на меня, а тех, кто работал, требовал преданности. Преданности? осипшим голосом воскликнула Саша. Да что ты знаешь о преданности? Ты, тот, кто предавал ни сшитаное количество раз. Саш, позволь я всё объясню, произнёс Ярослав, снова попытавшись подойти к ней. Не подходи, как громом прогремел её голос. Ты не сможешь объяснить ложь, который кормил меня. Не можешь воскресить людей, которых убил после того, как обещал не убивать. Я чувствую на себе их кровь, потому что, зная я, чем ты занимаешься, никогда бы не осталась с тобой». «Ай, не надо!» — послышался ехидный женский голос, и рядом с Ярославом возникла красивая девушка. «Нам и без тебя хорошо, особенно после того, что у нас было. Да, милый?» «Заткнись, дрянь, я с тобой потом разберусь», — прорычал Барсов, не отводя глаз от Саши. Александра, пошатнувшись, отступила назад. Всё, сейчас её мир окончательно рухнул. Девушке хотелось кричать, выть, как раненый зверь, но она не могла себе позволить унизиться перед этой дрянью. Потом, потом Саша будет обливаться кровавыми слезами, оплакивая умершую любовь. А сейчас она не позволит себя сломать. Это правда? мёртвым голосом спросила Александра. Саш, правда? Ярослав молчал. Ему нечего было ответить, и она видела по его глазам, что правда. Видела и выгорала изнутри. А та девушка с победной усмешкой промурлыкала: "Конечно, правда". Поглощённая болью, Саша потеряла связь с реальностью и дрожащими руками вырвала из рук Дениса пистолет. Не раздумывая, нацелила его в голову соперницы, вде как-то изменилось в лице, и, посмотрев в глаза Ярославу, спросила: "Страшно?" Он не ответил, тогда девушка продолжила: Так страшно бывает, когда предают любимые. И переместив оружие на грудь любимого, выпустила в него несколько пуль. Все замерли, и воцарилась тишина ужаса. А Саша, поддаваясь истерике, прокричала: "Больно. Мне в 1000 раз больнее".